Глава 19. Утром мы выпили кофе и поехали в больницу. Как я и предполагала, операция прошла успешно. И Марина находилась в реанимации, куда нас, конечно же, не пустили. Хирурга, который оперировал Тряпкину, в больнице уже не было. Я разговаривала с медсестрой, которая на бегу рассказала нам о том, что, к счастью, нож прошёл мимо жизненно важных органов. Пациентка просто в сорочке родилась. Там же, в больничном коридоре, украшенном, надо сказать, уже к Новому году, разноцветными бумажными гирляндами, мы столкнулись с тем самым следователем, который допрашивал нас ночью. Михаил Евгеньевич спросил у него, есть ли новости, касающиеся покушения на убийство. Но следователь, хмыкнув, только развёл руками, мол, кто вы такие, чтобы я вам что-то рассказывал и быстрым шагом направился к выходу. «Ничего, я всё равно всё узнаю», — сказал Родионов. «Лара, думаю, вам надо бы вернуться домой, а я отправлюсь в следственный комитет. Теперь, когда у нас есть флешка, он похлопал себя по карману, куда я сама положила улику против Логинова и Сони, надеясь, что с ее помощью нам удастся прижать Скорбогатову и заставить ее предпринять меры по освобождению Левы. Думаю, Елена Борисовна поставит весь следственный комитет и прокуратуру на уши, чтобы доказать, что Софья Сазыкина сама выбросилась из окна. Тогда все будут довольны и успокоятся. «Но вы же хотели сами встретиться со Скоробогатовой. Мы и адрес знаем, где они могут быть. Елена — это и Жора. Сазыкин же сказал, что они соседи по Переделкино. Даже если этой мадам там сейчас нет, мы можем найти Логинова. А я уж поговорю с ним. Душу из него выну, но всё узнаю и про шантаж, и про то, кто устроил погром в квартире Марины, а потом прирезал её. Понимаете, Елена Борисовна такой человек. Не так-то легко встретиться с ней, как с простым смертным, и поговорить». Особенно сейчас, когда она, летя в пропасть, сметает все на своем пути. Я, разыскав в интернете информацию о Скоробогатовой и насладившись изучением ее снимков, роскошная блондинка с полными губами и глазами, как у лисы, тотчас представила Елену Борисовну, сидящую на метле и рассекающей воздух с огненными искрами. Дьяволица. «Но если не поедете вы, то поеду я. Вернусь домой, сяду в свою машину и отправлюсь в Переделкино». «Ну уж нет, я вас одну не отпущу», — взвился Родионов. «Лёва поручил мне оберегать вас, защищать». «Вот как. А я-то думала, что вы занимаетесь как раз его делами». «У нас целое юридическое бюро, и сейчас мы все работаем в одном направлении, пытаемся помочь Льву Григорьевичу. Тогда сами решайте, едем мы или нет». «Хорошо, сейчас я сделаю несколько звонков своим коллегам, скоординирую наши действия, а потом я сообщу вам результат. Договорились?» Ну вот хотя бы разобралась, кто такой Родионов и почему он представлен ко мне. Мне бы и раньше догадаться, что делами по освобождению Лёвы занимается целый штат юристов. И как же здорово, что даже находясь в таком затруднительном положении, когда его по моей вине, втянутого в эту историю, держат как настоящего преступника в камере, он нашёл в себе силы вспомнить и позаботиться обо мне, представив ко мне одного из своих доверенных лиц адвоката Родионова. Я стояла на крыльце больницы и видела, как Родионов, отойдя к машине, беседует по телефону. Он был спокоен, разговаривал тихо, без эмоций, но, судя по выражению его лица, дела у Лёвы шли не очень-то хорошо. Потом Михаил Евгеньевич махнул мне рукой, и мы сели в машину. — В Переделкино? — спросила я. — В Переделкино, — ответил он со вздохом. — Минут через сорок там будем. — Быть может, хотите перекусить? «Поскольку мы не знаем, как там все сложится в Переделкино, и когда мы освободимся, можно и пообедать», — замурлыкал Родионов, и я вдруг увидела его совсем другим, почти домашним, просто человеком, а не адвокатом, хотя все еще немного напряженным и собранным. Думаю, именно тогда мы немного расслабились и даже успокоились. Мы заехали в небольшой ресторанчик по дороге, заказали куриный суп, плов и напитки. Помнится, ещё Ванечка учил меня в случае каких-то сложных жизненных ситуаций не раскисать и просто стараться не думать о том, что пока что не можешь исправить. «В этом нет никакого смысла, Ларочка», — говорил он. «Старайся не мучить себя в такие моменты голодом, не истязать бессонницей. Всё, что от тебя зависит, ты и без того сделаешь. Постарайся что-то предпринять. А проку от тяжёлых мыслей всё равно никакого нет. Напротив, постарайся во всём находить позитив, улыбайся». Быть может, поэтому я с таким аппетитом пообедала и даже заулыбалась, когда официантка предложила нам десерт — блинчики со свежей клубникой. В ресторане прямо в центре зала была установлена ёлка, и от неё так крепко пахло хвоей, что я, хоть и старалась держаться, всё равно почувствовала, как от чего-то хочется плакать. Но не от какой-то вселенской грусти, потому что я всё равно чувствовала, что всё-то у нас с Лёвой наладится, его выпустят, и мы снова будем вместе. Нет. Нет. Просто вспомнилось детство. Ёлка во дворце молодёжи, подарки, конфеты, мандарины. Детство — это когда проблем не чувствуешь и живёшь, как в сказке, и все тебя любят. Мы сидели у окна, и когда принесли блинчики, тишину придорожного ресторана разорвал вой сирен. Мимо нас по шоссе неслись, обгоняя друг друга полицейские машины с мигалками и кареты скорой помощи. Окна ресторана были огромные, прозрачные и чистые, и у меня появилось такое чувство, будто меня обдало холодным ветром от пролетавших мимо машин. «Надо же, сколько машин! Что-то, видимо, случилось на дороге. Может, авария?» — сказала я. «Да что-то уж слишком много машин», — нахмурился Родионов. Он отодвинул от себя тарелку с блинчиками, я последовала его примеру, аппетит почему-то пропал. Он расплатился, не позволив мне этого сделать. Мы встали и направились к выходу. Потом я спрошу у него, на самом ли деле он подумал то же, что и я. Никаких аварий по дороге мы не увидели. Свернули и покатили к посёлку. Я на ходу вспоминала, куда сворачивать, и когда мы уже съехали в проулок, где, по моим подсчётам, должен был находиться дом Сазыкина, увидели впереди скопление машин. Обгоняя нас туда же пронеслись еще две машины одна с телевизионщиками. Об этом не трудно было догадаться, увидев логотип одного из телевизионных каналов. Мы тоже подъехали, вышли из машины, стали пробираться через успевшую образоваться толпу людей, чтобы увидеть, что же произошло. Роскошный темно-синий Бентли был искорежен бетонным основанием столба. Да так чудовищно, словно машина была сделана из тонкой синей фольги и вот теперь смята, раздавлена. Мы увидели растерянных врачей скорой помощи, не знающим, как подступиться к автомобилю, в котором наверняка уже кто-то погиб. Но невозможно было остаться в живых после такого мощного удара. Водительское место было просто расплющено. «Ларочка, стойте здесь и никуда не уходите, чтобы я мог вас найти». Взволнованно проговорил Родионов, выискивая в толпе, как я поняла, знакомые лица. «Попробую что-то узнать». Он исчез в толпе, я же, подойдя к какой-то женщине, стоящей рядом, спросила её, чья это машина. Скоробогатого разбилась. Моя соседка собственными глазами видела, как она неслась по дороге и словно нарочно врезалась в столб. «Такой звук был», — говорит жуть, — земля содрогнулась. «Это та самая Скоробогатого?» Осторожно спросила я, надеясь услышать еще какие-нибудь подробности. Она самая. Да вы что, не знаете? Вся Москва уже знает. От любви это. Жалко бабу. Так любила, так любила, а он, говорят, гулял от нее по-страшному. Кого любила-то? Да артиста одного. Даже муж знал, жалел ее, вот как скрутила бабу. А вот все ведь у нее было, и положение, она же депутат, известная личность и денег моря вся в бриллиантах ходила, машина, не машина, шуба, не шуба. Говорят, вилла у неё на Женевском озере в Швейцарии. Закачаешься, моя соседка всё про неё знает. Она помогала ей по дому прибираться. Ну а что случилось-то? Мало ли кого мы любим, а нас не любят, но не все же о столбы убиваются. Я и сама не поняла, как это сказала. Да говорят, она соперниц своих изводила. Вроде в театре каком-то пять артисток отравила. А одна забеременела от этого. Фамилия его... Сейчас вспомню. Логинов. Вот. Я почему запомнила? Я в больнице лежала, так у соседки по палате. Фамилия была такая же Логинова. Забеременела и что? Я точно не знаю, мне ж соседка рассказывает. Вроде бы эту артистку она вообще из окна скинула. Какую жуть вы рассказываете? Да кто же об этом может знать? Все это сплетни. Может и сплетни, но результат-то вы сами видите. Женщина ткнула пальцем в сторону разбитой машины. Думаю, она ещё что-то страшное сотворила, а потом не выдержала. И свела счёты с жизнью. Может, убила кого? После всё узнаем. У меня интернет, так я всё читаю. Все новости, сплетни. В доме окна светятся. Это муж её там? Нет, здесь она свою любовь прятала. А вы видели? Нет, сейчас зима, ничего не видно. А летом здесь шатёр такой стоял в саду, скрытый от глаз занавесками. Вечером они музыку слушали, смеялись. Вернулся Родионов, красный, вспотевший, глаза горят. «Лара, нам надо срочно в Москву. Что случилось? По дороге расскажу». Мы сели в машину и поехали. Мне только что позвонили, Льву Григорьевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Он скоро будет дома, Лара. «Вот это была новость, так новость!» «А там что, у Скоробогатова? Мне одна женщина успела много что рассказать. Да, там в машине уже труп. Они дожидаются технику, чтобы вытащить тело из машины. По всей видимости, она сама въехала в столб». «А Жора там?» «Да, его допрашивают. Я-то его не видел, меня не пустили. Но одного знакомого опера увидел, он мне и рассказал». «Ну, никак я не ожидала встретить у дверей своей квартиры следователя, того самого, что допрашивал нас с Родионовым в квартире Тряпкиной. Я даже фамилию его запомнила на всю жизнь. Седов. И как же мне тогда стало страшно. В квартиру-то я поднялась одна, Родионов поехал встречать Лёву. «Побеседовать бы надо», — сказал следователь. «Марина жива?» Я даже зажмурилась в ожидании ответа. «Да, жива и пришла в себя. Я, собственно говоря, потому и пришёл. Она сказала, что спрятала у вас в квартире кое-что важное. Меня отпустила. Я-то подумала, что Марина, я уже не знала, чего от неё ожидать, придя в сознание, решила повесить покушение на меня. И что же это? Я, понятное дело, не собиралась отдавать ему то, что уже сейчас, возможно, начало работать и спасать Лёву. Его же не просто так отпускали, просто поменяли меру пресечения. Флешка, ваша подруга сказала, что спрятала её в банке с какао. Что ж, хорошо, пойдёмте посмотрим. Я прошла на кухню и сделала вид, что пытаюсь вспомнить, где у меня банка с какао. Вспомнила. Открыла шкафчик и достала пустую банку, открыла ее. Странно. Седов задумчиво смотрел на дно банки. Ну что ж, извините за беспокойство. А что должно быть на флешке? Она только сказала, что это очень важно и больше ничего. Но если она была в состоянии разговаривать, так, может, она сказала, кто на нее напал и пытался убить? Да, сказала. И кто же? Вы, Лара. Лара, Ларочка. Я открыла глаза. Лёва целовал моё лицо. Где следователь? Заскулила я, пытаясь разглядеть человека в белом, который ходил по комнате. Какой ещё следователь? Ты что? И тут я поняла, что нахожусь не дома, а в больничной палате. А человек, которого я приняла за следователя, оказался девушкой-медсестрой, которая возилась с капельницей. — Лёва, что со мной? — Ничего страшного. Просто ты переутомилась. Ты потеряла сознание прямо у дверей своей квартиры. — Значит, никакого следователя не было? — Нет, к счастью. Миша вернулся, сказал, что почувствовал что-то. Он вызвал скорую помощь, и тебя привезли сюда. Потом он поехал за мной. Я посмотрела в окно. Там была ночь. Голова кружилась, Мне было не по себе. Разве бывают такие сны? И что это вообще такое? Сны. Это наши страхи, мечты, тайные мысли? Или это наша параллельная жизнь в другом измерении? И что это за измерение такое, из которого мы постоянно выныриваем, если не умираем, конечно? Но я же так чётко видела этого следователя, слышала его голос, и он произнёс вслух такое, от чего в реальной жизни я уж точно не оправилась бы. Откуда во мне все эти мысли? Неужели я настолько разочаровалась в Марине, что была готова поверить в то, что она объявит меня убийцей? — Лёва, хотя бы ты мне не снишься. Я потянулась к нему, он обнял меня, и я почувствовала, как слёзы, горячие солёные, потекли по моему лицу. — Ну скажи, что ты мне не снишься. — Нет, я здесь с тобой. Вот, можешь почувствовать меня, и он снова обнял меня крепко. Тебя отпустили? «Думаю, что я больше туда, сама понимаешь, куда, уже не вернусь. Думаю, на днях дело будет закрыто». «Какое дело?» Смерть Скоробогатовой расставила всё по своим местам. Эта сумасшедшая травила всех своих соперниц. «А когда узнала, что у твоей подруги имеется видео, где это особо развлекается с вашим актёром, да ещё под воздействием некоторых запрещённых препаратов, словом, Скоробогатова напала на Тряпкину, когда та пьяненькая, приехав на такси от вашего глафрежа поднялась к себе в квартиру. Она требовала флешку, соседи слышали, как она кричала, а потом... Потом она схватила нож и загнала твою подругу в ванную комнату, решила расправиться с ней раз и навсегда. «Господи, Ларочка, зачем я тебе всё это рассказываю? Хочу успокоить, а получается, что рассказываю ужас, что такое». «Значит, теперь всё закончилось?» «Да, но пообещай мне, что больше ты с Сазыкиным работать не будешь». «Да я теперь вообще близко к театру не подойду». Я знала, что говорила, понимала и то, что флешка, которую я положила в карман Родионова, так там, вероятно, до сих пор и находится. Смерть сумасшедшей чиновницы оказалась выгодна абсолютно всем. И убийца, и те, кто получил взятки за то, что давал показания против Лёвы, вздохнут с облегчением, никому не придётся ничего возвращать. Лестница участников грандиозного подлога и подлости рассыпалась, но никто не упал, не пострадал. Уже завтра все все забудут и вернутся к своей прежней жизни. «Да, Лёва», — подумала я, — «может, кто-то и рад будет все забыть, но кому-то нужна правда. Она нужна была мне». Мы все нуждались в отдыхе, и поэтому, когда я набралась сил, мы с Лёвой тихо расписались и отправились на свой медовый месяц в Шитийон. Мы жили в прекрасном уютном доме, где успели поставить и нарядить новогоднюю ёлку. С таким удовольствием я ходила по магазинам и выбирала ёлочные игрушки, любовалась изящными папа Ноэлями, французскими Дедами Морозами, чудесными шариками, куколками, и без конца сравнивала свою жизнь здесь, во Франции, вместе с Лёвой, с тем кромешным адом, в котором находилась тут же, живя бок о бок с Мариной. Сравнивала и спрашивала себя, почему не прекратила нашу дружбу раньше, как могла не заметить, кто вообще находится рядом со мной, кого я впустила в свою квартиру, да что там в свою жизнь. И почему не чувствовала нависшую надо мной опасность. Между тем я знала, что Марина поправилась, но так и ни разу ей не позвонила. Не было звонка и от нее. Мы с Левой наслаждались друг другом, много спали, совершали длительные прогулки по красивейшему городу. А Новый год встретили вдвоём. Шампанское у камина, нежные поцелуи. В начале января я решилась позвонить Клэр, чтобы договориться о встрече. Я слышала в трубке её восторженные возгласы, она сказала, что рада моему приезду и ждёт нас у себя в любое время. За сутки до визита я просто не находила себе места. Ложилась, пытаясь уснуть, и сквозь дрем у меня посещали странные видения, будто я вхожу в квартиру, отодвигаю шкаф, чтобы войти в продолжение квартиры, а дверь там замурована. Или же наоборот, вхожу в квартиру, а шкафа вообще нет, там просто обыкновенная дверь, за которой вполне современная комната, и никакой паутины, ни картин, ни драгоценностей в шкатулках, ни кресла, Шерри, ничего. Я постоянно находилась в ожидании какого-то подвоха, какого-то предательства, подлости. Вот как отравила меня моя подруга. Я перестала доверять вообще всем и даже на Лёву смотрела иногда с подозрением. «Ларочка, что с тобой?» — спрашивал он. Я волнуюсь перед встречей с Клэр. К тому времени Лёва уже знал все подробности нашей парижской поездки и ему самому не терпелось поскорее встретиться с моими родственниками. В день, когда мы должны были отправиться к Клэр, мы с утра заехали с Лёвой в то парижское кафе, где любил бывать мой отец. Я познакомила его с Андре, мы выпили по чашке кофе за столиком, над которым висели пуанты моего папы. Мне подарили несколько пластинок, которые любил слушать мой отец, его старые афиши. Клэр встретила нас, как мне показалось, искренне радуясь. Но больше всего обрадовался Шерри. Рыжий, шёлковый симпатяга заливисто тявкал, подскакивая на своих толстеньких крепеньких лапах, и вилял хвостом. Увидела я и свою племянницу Мари, молодую женщину, удивительным образом похожую на свою мать. Лёва посмотрел документы на квартиру. Договорились, что на следующий день мы все вместе отправимся к нотариусу, где нас будет ждать переводчик, и начнём оформление наследства. «Ну и чего ты так боялась? По-моему, всё прошло прекрасно. Мне очень понравились твои родственницы. Ты вообще уверена, что хочешь эту квартиру?» «Судя по тому, что ты мне о ней рассказала, она довольно скромная, могла бы оставить её своей племяннице. Если уж тебе так хочется иметь в Париже квартиру, то я с радостью тебе её куплю». Как же он был похож своей щедростью на Ванечку. «Сначала поедем туда, и я покажу тебе своё наследство». И вот мы в квартире. Воздуха почти нет, пахнет старыми вещами и плесенью, прохладно. Я проверяю, точнее, пытаюсь понять, был ли здесь кто-то в моё отсутствие. Я что-то не понял. Лёва ходил по квартире с видом человека, который что-то потерял. Где дверь? Какая дверь? Не знаю, но по документам квартира большая, около 150 метров. Я зажмуриваюсь. Где Лёва? Он сидит в маленькой кухне и пьёт кофе. Так он спрашивал меня про дверь или нет? И что вообще со мной происходит? Ну и как тебе квартира? Спрашиваю я, чтобы понять, сплю я или просто уже брежу. Район хороший, престижный, но квартира старая очень. Это вообще старинный квартал, ему несколько веков. У Лёвы спокойное лицо. Нет, он ничего не знает о том, что за древним шкафом на стене висят подлинники Ренуара, его эскизы к знаменитым портретам Жанны Самари, зарисовки лягушатника, женские портреты золотоволосых красавиц. Я ещё не успела рассказать ему о том, что женщина, которая жила здесь больше ста лет тому назад, дружила с Ренуаром и, вполне возможно, позировала ему. Когда я ему расскажу об этом? Не знаю. Должно пройти какое-то время, чтобы я поняла, что доверяю ему полностью. А ведь ещё совсем недавно мне казалось, что Лёва самый близкий мне человек. Что же со мной произошло? Что изменилось за эти несколько дней после моего возвращения в Москву? Быть может, я поняла, что в воздухе слишком много лжи, что она разъедает нас, сделает нас оборотнями. Быть может, я покажу ему княжеские апартаменты после родов, когда все мои страхи и сомнения исчезнут, уступив место лишь любви. Лёва, я беременна. Но вот и всё. Наконец-то я решилась сказать ему об этом. Он улыбается, он счастлив, а я всё ещё не верю своему счастью. Я приехала к ней в санаторий. Разыскала её в парке, она сидела на скамейке в тени дубов и слушала музыку. Тонкие белые нити наушников тянулись к вискам и прятались в волосах. Светило солнце, в ветвях деревьев пели птицы. Был тёплый, погожий июньский день. На мне было просторное платье для беременных. Я знала, что выгляжу не очень-то, нос с распух, да и вся я стала какая-то округлая, неуклюжая, нелепая. «Ты?» Она от неожиданности рванула за проводки и вырвала из ушей наушники. До меня донеслась едва различимая спокойная мелодия, что-то из классики, быть может, бах. «Ты же знала, что я приду. Не могла не знать», — сказала я. «Правду хочешь? Маешься?» — она усмехнулась. «Да? Флешка у тебя? Это уже не важно. Главное, что я видела всё. Хочешь знать правду?» Я лишь кивнула головой. В тот момент главным было не наговорить лишнего, не напугать её. Она не видела, как моя рука в сумке произвела движение. Щёлк. Я была любовницей Сазыкина. Иногда оставалось ночевать у него в загородном доме в Переделкино. Это я поняла, что ты там увидела. Кто там на видео? Сонька с Жорой приехали, выгребли восемь миллионов из сейфа. А деньги Сазыкину дала Скоробогатова для нового спектакля, где Жорко должен был играть главную роль. Спектакль — дрянь, но деньги были хорошие. Значит, Сазыкиным двигали не амбиции? Да о чём ты? Его всегда интересовали только деньги. А теперь представь, он их получил, а потом типа потерял. Напился на радостях, а когда утром проснулся, не помнил, где бабки. В сейфе-то пусто. Он мог подумать на тебя. «Мог, но не подумал. Думаю, он до сих пор не может вспомнить, где он оставил пакет с деньгами. Ему же вообще нельзя пить». Что же было потом? Я встретилась с Жорой, поговорила. С ним всегда было легко договориться. Это же шлюха в штанах. «Сколько ты попросила за молчание?» «Половину, четыре миллиона». «И что он дал?» «Только два. Остальные ему Сонька не дала. Он меня предупреждал, что она грозится расправиться со мной, но я не верила». Всегда воспринимала её как фарфоровую куклу, которая вот-вот разобьётся. Это она отравила Галю Горную. Да, это она всех травила. Но её целью была я. Ты поэтому придумала, что меня хотят убить из-за наследства, чтобы я не подумала, что это ты мишень? Да, я хотела, чтобы мы поскорее уехали из Москвы. Я испугалась, я уже поняла, что на меня началась настоящая охота. Сонька была беременна от Жоры. Но он полностью зависел от своей Ленки. Им с Сонькой просто необходимы были деньги, чтобы оторваться от Сазыкина и Ленки. Так кого он любил, если он вообще способен на чувства? Соньку. Они хотели пожениться и переехать жить в Питер. Ты сама себя порезала тогда, когда была в моей дублёнке? Да. Я должна была убедить тебя, что ты находишься в опасности. Говорю же, я хотела, чтобы мы поскорее уехали в Париж. А там? Почему то измывалась надо мной? Зачем деньги украла? Да просто так. Хотела посмотреть, какая ты без денег. Жалкая. Зачем настраивала меня против Клэр? Говорю же, просто так. Она сидела в полоборота ко мне, и я видела, как раздуваются ее ноздри. Тебе достался Ваня твой, потом Лева, а тут еще и наследство. Я подумала, что это слишком уж много счастья для одной тебя. Что случилось тогда в квартире Сазыкиных? Пока вы болтали на кухне втроём, ты, Володька и Лёва, Сонька отправилась якобы за чаем. Но на самом деле ей позвонил Жора, а потом вообще поднялся к ней. Они разговаривали, дверь была открыта. Он упрекал её, что давно ждёт в машине, а она не спускается. Она отвечала ему, что у них гости. А он говорил, что ради нее расстался с Ленкой, а Сонька, вместо того, чтобы оценить его поступок, держит его на расстоянии, как щенка, дразнит его. Она сказала, что ее тошнит. А он так понял, что ее тошнит от него. Они повздорили. Он ушел, разозлился, потому что не знал, что она просто вся на нервах, Ведь в её гостиной на диване лежу я так, то шантажируют их обоих, так, то выжила из них уже два миллиона и требует остальные два. Я вышла в коридор, держась за рану. Мне было так фигово. Но не могла же я не поговорить с ней. Я сразу предупредила её, что хочу поговорить, но не в квартире, где нас могут услышать, а в подъезде. Вот там я и высказала ей всё. Мол, если она ещё попробует кого-нибудь отравить или что-то случится со мной то моё доверенное лицо сразу же отнесёт письмо с видеокассетой в прокуратуру. Блефовала, конечно, но что было делать? Могу себе представить её реакцию. Думаю, она расхохоталась тебе в лицо. Она ведь уже перешла грань. Она уже стала убийцей. Да, это была уже не прежняя Соня, а оборотень, деяволица. Как и ты, подумалась мне. Что было потом? Я вытолкнула её в окно. Только после этого, как мне тогда казалось, я могла жить спокойно, не боясь, что меня убьют. Но ты же не успокоилась? Нет, стало ещё хуже. Я боялась, что меня увидел кто-то из окна противоположного дома. Но напрасно боялась, камера засекла только Жору, который входил в дом, а потом выходил. Для меня всё удачно сложилось. Он с ворохом улик был просто идеальным подозреваемым. «Ты так боялась, что тебя вычислят. Поэтому?» — настаивала на том, чтобы мы скорее уехали. Да, но еще я боялась Жору. Он-то мог все понять и пойти в полицию. Он единственный знал, кому конкретно мешала Соня. Что же было после того, как ты вернулась из Парижа? Я сразу же направилась к Сазыкину. Мне просто хотелось напиться, а заодно узнать обстановку. Нашли ли убийцу? Ведется ли расследование? Вот Сазыкин-то и сказал мне, что задержали твоего Леву. Честно говоря, я была в шоке. Но все же понимали, что это Ленка вытащила Жору. Грубая работа, надо сказать. Впрочем, все понимали и то, что твоего Лёву скоро отпустят. И вообще чувствовалось, что должно что-то случиться. В воздухе уже пахло серой гарью, всё шло к трагедии. Зачем Ленке понадобилась твоя флешка? Да не флешка ей была нужна. Там совсем другая история. Жора сказал ей, выдумал, что у меня есть видео, где она, Ленка, депутат, блин, изображена в очень нехорошем виде просто очень нехорошим, голая, под кайфом и с мужиком, грязь, короче, и что я якобы собираюсь выложить ее в интернет. Но зачем ему это было нужно? Он собирался таким образом избавиться от меня чужими руками. Он-то понял, что это я убила Соню, а он любил ее, к тому же она была беременна от него. Думаю, такое видео все же существует, скорее всего, оно у него. Скажи, ты помнишь ее глаза? Её взгляд в тот момент, когда она напала на тебя. Да, помню. Такое разве можно забыть? Она была похожа на дикое животное, у которого удалили мозг. Нет, реально, баба сошла с ума от любви. Я думала, что такое случается только в романах и сериалах. Как тебе живётся после всего, что случилось? Мне снится тот подъезд. Распахнутое окно, снег. И она в жёлтой куртке. Я кричу по ночам. Со мной работают психиатры. И все это ради денег?» Она мне ничего не ответила, встала, уронив на землю книжку, и медленно двинулась по дорожке по направлению к больничному корпусу. Она похудела, шла, согнувшись не то от своей страшной раны в груди, не то от ран душевных. «Я хотела уже выключить диктофон», как вдруг она остановилась, повернула ко мне голову и прошипела, «Тебе все равно никто не поверит, а если расскажешь кому, скажу, что это ты вытолкнула ее в окно, потому что у нее роман с твоим Левой был, а ты как думала». Мне показалось, что от ее слов даже птицы в ветвях затихли. Вы прослушали аудиокнигу Анны Даниловой «Умри, богема» в исполнении Натальи Беляевой.